Итака. Западный склон горы Этос. Дворцовая терраса. Кефаридический ном. Примечание. Кефаридический ном. Повествование, сопровождаемое игрой на кефаре. Конец примечания. Я войду в дома просторные, сердце встречами обрадую, и забуду годы черные, проведенные с палладой. Николай Гумилёв. Возвращение Одиссея. Я вернусь. Слышите? Они смеются в ответ. Все. Деревья за перилами, Каждым листом, каждой каплей ночной рысы на этом листе. Птицы на ветвях, каждым озябшим пёрышком. Небо над птицами, наимельчайшей искоркой во тьме. Смеются. Небо, звезды, птицы, деревья. Море бьется о скалы, хохочет. Скалы безмолвно стынут над морем, ухмыляются. Я не осуждаю их. Есть ли у меня право на осуждение, если я и сам-то едва сдерживаю смех? Страшный, холодный, как ползущая с алтаря змея. Улыбка сушит губы. Я вернусь. Я — Одиссей, сын Лаэрта, садовника и Антиклея, лучший из матерей. Одиссей, внук Авталика Гермесида, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой. И Аркесия Островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Правнук Молнии и Кадуцея. Примечание Кадуцей. Атрибут гермия психопомпа — Жезл, увитый двумя змеями. Конец примечания. Сокрушитель крепкостенной трои, Убийца дерзких женихов, Муж, преисполненный козней Различных и мудрых советов, Скиталец Одиссей, Герой Одиссей, Хитрец Одиссей, Я, я. Вон их сколько этих я. и все хотят вернуться. Возвратившись для других, ощутив под ногами каменистую твердь Итаки, теперь они хотят вернуться по-настоящему, для себя. Иначе возвращению суждено обернуться самой долгой и беспощадной из всех разлук. Небо, звезды, птицы и деревья, смейтесь над нами, глумитесь, но ответьте «Может ли случиться иначе?» «Нет, не может». Над западными утесами болтается непрекаянная звезда. Все прочие звезды оставили ее, бросили на произвол судьбы во тьме полуночи. Зеленый глаз отчаянно подмигивает мне. «Эй, тля однодневка, видишь ли?» «Вижу, подмигиваю в ответ». Ты постарела, звезда, истрепалась, бахрома лучей вытерлась, будто кисти ветхого пояса, обреченного истлевать в недрах сундука. Блеск потускнел. — Эй, тля одна дневка, да-да, это я тебе, моя звезда, и нечего моргать. — Ты же видишь, я молод, прекрасен, силен. — Конечно, ты видишь. Просто не в силах понять, это сегодня превратилось во вчера? Или просто тьма морочит твой колючий взгляд? Не тьма. Я морочу. Я вернулся, звезда. Я вернусь. Так не бывает, моргаешь ты. Бывает. Если ты там, а я здесь, значит, бывает. Глупо расплескивать мрак удивлением. Ещё глупее, чем висеть бессмысла над утёсами. Со стороны моря тишина. Лишь горестный вздох прибоя. Шли, пришли. Спрашиваю, вышли? Вышли, рыболепно соглашается прибой. Врёт, ясное дело. Кличи смолкли. Лужёные глотки навеки онемели, хлебнув из леты. тысячи врагов убиты давным-давно. тысячи врагов. Десятки тысяч. Может быть, даже сотни. Некому горланить. Я убью. Ибо тысячи друзей убито тоже. Одинокий колос посреди сжатой нивы. Я качаюсь у перила, Пьяненный кислым хмелем возвращения. Хочешь, я сорву тебя, звезда? Вот сейчас подымусь на небо, шлепая босыми пятками и сорву. Тысячу звезд, десятки тысяч, может быть, даже сотни. Боишься? Правильно делаешь. Ладно, свети пока. Мне двадцать с небольшим, и я скучный человек. Повторяю, как заклинание, я скучный человек. Слова теряют смысл. рассыпая его вдоль дороги хлебными крошками, и недоуменно переглядываются. Что значит «я»? Что значит «скучный»? Что значит «человек»? Вы неправильно начинали. Дело не в силе. Дело не в мастерстве. Дело совсем в другом, в малом. Просто надо очень любить этот лук. Роговой наконечник скользнул в ушко тетивы сам собой. «Очень любить эту стрелу!» Тетива, скрипя, поползла назад к плечу. «Надо очень любить свою родину, этот забытый богами остров, на самой окраине!» Медная жало вопросительно уставилась на красавчика Антиноя. «Ты понял? Не понял? Жаль! Надо очень!» Очень любить свою жену, своего сына. Мне понравилось убивать. К чему лгать самому себе? Понравилось. Я плохо помню, как это происходило. Вернее, я вовсе ничего не помню. Но главное осталось — удовольствие. На войне убивают иначе, по-человечески. В спину, из-под тяжка, как получится. А вчера я убивал, как бог. У себя дома. Смеясь. «Радуйся!» — приветствовали родные стены, мерцая копотью. «Радуйся!» — приветствовала чужая смерть. Я радовался. Дом и бойня слились воедино. Перепутались, словно два локона на одной подушке. Рыжий и... рыжий. Мой спутник — друг детства. Мой буян врелох, мечтавший о заветной тысячи и пошедший на корм лупоглазым рыбам, ты бы оценил. Жаль, не дожил, и нечего пялиться из дальнего угла, обиженно дергая щекой. Вокруг меня царство мертвых. Я в Аиде. Тени смутной толпой бродят по террасе. Ждут. Вон тщеславный забияка Агамемнон, надгробный памятник державе Пелопидов, от Эфиопов до Гипербореев. Голый, только что из ванной, шея рассечена секирой до ключицы. Вон малыш Легерон, пузырецы черной ядовитой кровью, как и пари троянец. В смерти невскормленный грудью и петух мужей сделались, похоже, больше, чем близнецы. Вон аякс большой. Меч смешно торчит из-под мышки. Мама, отвернись, мама, пожалуйста. Ладно, я отвернусь вместо тебя. Измочаленный поломет лежит грудой падали. Чудом сохранилась кисть правой руки. Блеск перстней режет глаза. Рядом тихо плачет иный анхизит. Он всегда плачет. В бою, на Перу, при смерти. Сколько помню всегда. Мы звали его Докрилстад, Плакса. Мне больно вспоминать. Их несуразно много вокруг, теней, Ждущих, жаждущих. Грядущим аэдам, этим ангелом пройдохам Придется тяжко. Слушатели не запомнят даже половины имен. Слушатели будут брониться. Вместо ломтя свинины швырнут черствую корку, запутаются в нити чужой жизни, в нитях, в клубке, в паутине, в сетях, в тенетах. Меня это беспокоит? Ни капельки. Черная овца моей памяти блеет в испуге, предчувствуя ласку бронзы. Был корабль — стал овца. Было море, острова, ветер и небо. Теперь овца — жертва. Скоро отворятся жилы, И воспоминания густой струей брызнут наружу. Жизнь за память. Я буду поить вас, друзья мои, враги мои. Я буду гнать одних и привичать других, По своему выбору поднося чашу со странным, Чудовищным, умопомрачительным напитком, Кровью памяти Одиссея. Хитреца Одиссея, Героя Одиссея. Ах да, я уже говорил. Чтобы вернуться, я должен был уйти. Теперь, чтобы вернуться, мне надо вернуться. Боги, за что караете? Раньше так взывали, чуть слышно, подразумевая меня. Скоро будут взывать громко, опять-таки подразумевая меня. Раньше это значит давно, когда мир был большим, а я маленьким. Мир, собственно, и тогда был мал. и Итак, вот и весь тебе мир, окруженный кипящим пределом моря. Но для рыжего сорванца ничего большего не представлялось. Скоро это значит близко, на пороге, когда мир станет маленьким, а я большим. Сейчас это значит сейчас, между раньше И скоро, между движущимися скалами с имплигадами, вот-вот сомкнуться «Дядя Одиссей, мне надоело играть», — говорил малыш лигерон прежде чем отречься от гнева и надеть новый доспех. «Я устал, дядя Одиссей. Я боюсь, что выиграю». «Не бойся», — отвечал я. «Дядя Одиссей, мне надоело играть». Он повторяет это вновь и вновь, тенью отступая в седую мглу, едва я подымаю на него взгляд. — Здесь скучно. Это плохая игра. Можно я поиграю во что-нибудь другое, например, буду пахарем или рыбаком? — Поиграй в царя мертвецов, — отвечаю я, зная, что это жестоко, но не в силах поступить иначе. — Ладно, только недолго, хорошо хорошо? Навсегда это ведь недолго, правда? Вчера они клялись, что воздвигнут храм Одиссея возвращающегося. Я испугался. Я не знал, что делать. Я и сейчас не знаю. Пока еще не знаю. Я вижу его, этот храм. Пустынный каменистый распадок. И среди щебня алтарь, с которого ползут змеи. Одинокий алтарь, многие змеи. Цвиваются в клубки, и остро пахнущие мускусом, Визгливо шипят, переплетают гибкие тела, Трепещут раздвоенными язычками. И после каждого моления змей становится больше. Хватит на сотни жезлов кадуцеев. Какой бы храм ни воздвигли, На самом деле он будет таким. Папа, ты говорил, что гранатовую яблоньку из земель Хабиру — Надо укреплять таинственным змеем не мной ли. — У тебя хорошая жена, — ворчал носатый зазнайка Агамемнон, недовольный ласками очередной пленницы. — Моя стерва, дай ей волю, но у тебя хорошая. Ты всегда умел устраиваться. Поэтому я здесь соглашался я. Моя жена там, а я здесь устроился. Агамемнон раздраженно глядел на меня, ища подвох. «Тебя ждут!» Помню, голос его вдруг перестал быть брюзгливым, и лицо изменилось. Резче обозначились мешки под глазами, даже знаменитый нос перестал торчать стенобитным тараном. «Тебе есть куда возвращаться!» «Хитрюга! Ты здесь устроился! Тебя ждут!» А я уже и не знаю, зачем пришел под Трою. За победой, — напоминал я. Победа. Агамемнон повторил это слово, словно забыв, что оно означает. Моя стерва, а у тебя иначе. Я до сих пор плохо понимаю, что он хотел сказать. Иногда мне кажется, мы все погибли под Трою. Все. Победители. кто на обратном пути утонул близ Эвбеи, обманувшись коферейскими лжи огнями, или пошел на дно под угрюмым тяносом. Братья по оружию запали позабывшие, что войне конец, и павшие от братской руки. Смертные, неся смерть во все пределы, куда бы ни двинулись. И глубоко уважаемые, чья западня оказалась столь вместительна, что в ней хватило места и для добычи, и для ловца год за годом осколки поколения обреченных бросаются к оракулам с одним единственным вопросом где безопасно жить где поселиться чтобы не испытывать вечного страха и оракулы честно отвечают там где падающее небо не причинит вам вреда многие понимают это буквально берут семьи имущество и переезжают, например, в Херсонес Корийский, окруженный горами со всех сторон. Мне смешно. Мне постоянно мерещится. Олимпийская дюжина вопрошает и получает ответ «Живите там, где вам не повредит падающее небо», после чего глубоко уважаемые семьями и имуществом переезжают в Херсонес. Когда земля грозит разверзнуться, Она поглощает живущих на ней. Когда проваливается небо, синева топит в себе горстку небожителей. Когда-то, давным-давно, небо упало на землю. Буйный уран покрыл зрелую гею, и родились первые дети. Где они сейчас? Кто умер в те дни, ложась перегноем под новые зерна?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 Роговой наконечник скользнул в ушко тетивы сам собой. Очень любить эту стрелу. Тетива, скрипя, поползла назад, к плечу. Тела убитых уже убрали из Мегарона. Часть для погребения вывезли рыдающие отцы. Остальных я распорядился сжечь утром с подобающими почестями. Жаль, забыл уточнить, с какими именно. Могут неправильно понять. Из дюжины петель вынули дюжину рабынь. Еще недавно через край полных кипящей жизни, а теперь годных лишь на корм воронам. Виновных в том, что любили заезжих женихов больше, чем следовало бы. Тринадцатое, самое дерзкое, оправдав свое имя, черноцвет, вчера родила сына. Примечание. Черноцвет, греческое, меланфа или меланфий. в зависимости от женского или мужского рода. Рабыня и Казапас, тезки, в доме Одиссея. Конец примечания. Надеюсь, крики совпали, первый детский и последний отцовский, когда стрела пронзила его грудь. Ивриклея велела закопать дитя вместе с матерью. Я не стал возражать. Падающее небо уже не причинит мне вреда.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 Мне бы хотелось свести тени с тенями, как сводят счеты убитых женихов с погибшими в долине Скамандра. И пусть одни жалуются на неудачную смерть, а другие хвастаются удачной гибелью. Пусть меряются славой и бесславием. Наверное, я бы мог это сделать. Но знаю, пройдет миг-другой, и мне станет скучно. Лук и жизнь одно, лук и смерть. Отно. Примечание. Слова лук и жизнь по-гречески амонимы. Биос. Конец примечания. Сын Гектора, сброшенный со скейской башни, един с сыном рабыни, умершвленным в день своего рождения. Дочери Приама, заколотые на могилах ахейцев, и мои любвеобильные красотки, развешенные на столбах. Прям троянец, кощунственно убитый у алтаря Зевса Оградного, женихи моей супруги тоже пытались прибегнуть к защите родового очага. А зноб крадется вдоль хребта. Если все повторить, я бы снова натянул лук. Лук Аполлона, с некоторых пор лук Одиссея. Тайный голос убеждает меня в этом, и разучившийся бояться, я боюсь, что он прав. Остров восхода манит лавины, прельщает бурей. Беги, о, странник, не жди обвала. в Жизнь человека посередине, на тонкой нити между покоем и ураганом. В последнее время, когда я вслушиваюсь в детский плач у предела, мне часто приходят на ум удивительные песни. Приходят и исчезают, расплываются утренней дымкой. Я забываю их почти сразу. Что-то подсказывает изнутри, эти песни запретны. Надеюсь, рано или поздно они забудут дорожку к Одиссею, сыну Лаэрта. Но не сейчас. Сейчас — это значит сейчас. Между раньше и скоро. Блей, овца моей памяти. Дрожи в ужасе. Лица крови густой и черной. Пейте тени. вспоминайте. Я буду пить с вами, судорожно глотая память. Я вернусь.